Ты знаешь, чем отличаются фрукты от овощей? Знаю, вот что вкусно – это фрукты, а что полезно – это овощи Ты <с récunkle> so, so. построил солдат и делает объявление Сейчас я зачитаю новые распорядок на неделю Пятница – подготовка к выходным Суббота – воскресенье – выходное. Понедельник, отдых после выходного. Уторник, подготовка к рабочему дню. Среда, рабочий день. Четверг, отдых после рабочего дня. Вопросы есть? Так, слушай у вас, товарищ ледовой. И долго мы так по средам пахать будем, а? У вас перхоть, морсины, маленькая грудь. Ужас! Музык на приеме у врача сексопатолога. Доктор, вы знаете, у меня это проблема. Так, сейчас мы вам диагноз поставим. Я хотел, собственно, чтобы вы мне поставили не диагноз. А! выйти за тебя замуж! Да, но я был тогда так увлечен тобой, что этого и не заметил!